Опричник Тимофей Кокарев оказался боярином немолодым, явно за тридцать. Жесткая русая борода из закрученных мелким бесом и перепутанных волос доставала ему почти до пояса. Огромные ладони размером с тигринную лапу были постоянно розовыми, словно обожженными, а лицо, наоборот, мертвенно-бледным. Голубые глаза хранили в глубине Некую обреченность, которая вполне понятна у монаха в дорогой суконной рясе, пусть и опоясанной изогнутой османской саблей, вкованных серебром и украшенных самоцветами ножнах. Видимо, трофейной. Вместо клобука боярин носил простенькую черную тафью. На левом запястье постоянно поблескивал плотно прилегающий к руке серебряный браслет, до да блеска истертой с тыльной стороны ударами и тетивы. Юрий Семенович искал его целую неделю, не так просто найти человека, живущего за крепостной стеной и не имеющего особой нужды гулять по большой деревне, что выросла вокруг царского двора. Еще два дня бояре посвятили тому, чтобы хорошенько обмыть знакомство с будущими родственниками. А на третий, по донесению специально посаженного московского тракта холопа, В Александровскую Слободу прибыл поезд Ливонского посольства. «Говорить им с государем ныне не о чем», — за ужином пояснил князь Друцкий. «Обид в порубежье никаких за последние годы не случалось. Мы их не тревожили, потому как Иоанн державу всего на восток повернул, от напасти татарской Русть избавлял. Ордынцы тоже буйство прежнее растеряли». и крови своей проливать не желают, судить рядить нечего, только мы договор прежний о перемирии еще лет на пять-десять подписать по-прежнему уложению, и все хлопоты, коли так, то и держать их здесь долго не станут, как дух после пути неблизкого переведут, до государя допустят, дарами обменяются, до да грамотами, они подившие и сверены давно». А я думал, промурожить их должны для солидности. Это к смесяцок. Да бы знали, что к великому царю явились, занятому, а не к захудалому князьку. — Оно бы и надо, — согласился Юрий Семенович. Да ведь эскизматики не дураки. Аккурат к окончанию прежнего перемирия подгадали. Между говорами разрыв нам совсем не с руки. Вдруг напасть, какая в день, али месяц случится? Как обиду потом разрешать? Коли по уговору, так он в сей день действовать не станет. Коли по обычаю библейскому, так это перемирие надо рвать. Сие же никому не надобно. Кроме нас, усмехнулся Зверев. Кроме нас. Но мы ведь рядных грамоты не подписываем, конечно же. Мы люди маленькие. Не про нашу честь подписи на государевых грамотах ставить. — Да, княже, мы люди маленькие, с нас хватит и войну между двумя странами развязать. — Ты передумал? — Я? — приподнял брови зверев. — Ничуть. — Природа здесь нам суждена, ногою твердой стать при море. Это дело я намерен довести до конца. Да он вдруг ясно ощутил приближение к своей судьбе, увешенного сеном куста, выжигающее пламя залпа и торопливо опрокинул горло добрый кубок вина. Решительно поднялся. Прости, Юрий Семенович, устал, но, как сведения появятся, зови немедля. Отлучаться из покоев я никуда не стану, даже оденусь для царского приема прямо с утра. Решение казалось мудрым. С позаранку едва князья успели перекусить, В трапезной постоялого двора, как в дверь влетел запахавшийся смерть и тяжело дыша, плюхнулся на лавку рядом с холопами, выдохнул. Боярин после заутренний у ворот ждать будет!» «Кокарев!» — поднялся иорисемилович, «У -у -у — кивнул посыльный и устало откинулся на спину. Идем, Андрей Васильевич, уже светает, как бы не опоздать. Ахом великане садлать встал Андрей. Ты с нами поскачешь. Эй, хозяин, гонцу кувшин Петерсомяна за мой счет и накормить от пуза. Пока князь Друцкий ходил за свитком, холопы успели вывести коней, накрыть потниками, положить на спины седла и затянуть подпруги. На холку каждой легла туго скрученная попона. Не май месяц на улице. Угоновязи непокрытыми не оставишь. Минут десять и князья в сопровождении пахома с места сорвались в голов, едва не своротив полуоткрытую створку ворот. Боярин Тимофей нетерпеливо прохаживался перед стражей у моста, на этот раз без саблей, в клобуке и с большим крестом на груди. Хмуро глянув на спешивших сородичей, он указал на них пальца «Оружие оставьте!» «Эх, не обмолвился я вам на латники за место шуб надеть. Ну, теперь уж деваться некуда». Он подождал, пока князья отдадут свои пояса холопу, и повернулся к привратникам. «Они мне надобны». И рогатины послушно раздвинулись. «Только и всего?» — разочарованно пробормотал Зерев, «Нет, с салютом было бы веселее». Разумеется, войти в саму Слободу оказалось даже не половиной, одной десятой дела. За крепостными стенами и так жило, работало и служило много тысяч человек. Но мало кого из них допускали в царские палаты и уж вовсе считаны единицы до самого правителя. Сразу за воротами, огороженной частоколом и щедро засыпанной соломой улицы, расходились двумя лучами. Слева возвышались звонницы и соборы, справа виднелись массивные бревенчатые стены с узкими бойницами, возможно, арсеналы казармы гарнизона. Что пряталось между проспектами, так и осталось тайной. Никаких строений над частоколом не поднималось, не доносилось ни звукостроительства, ни мычания скота, ни ржание лошадей. ни малейших признаков жизни. А свернул на правый луч, ускорил шаг. Примерно через двести метров, миновав трое ворот, они оказались перед ступенями крыльца, ведущего не в дом, а накрытую галерею, что шла поверху прочной стены, разгораживающей слободу примерно надвое. Стена уходила влево, почти до самой реки, но с крепостными укреплениями, похоже, не смыкалась. Во всяком случае, с крыльца стыка было не разглядеть. Зато справа, уже в двух шагах, галерея заканчивалась высокими, полтора роста двухстворчатыми дверьми, защищенными от бесов иконой троеручница в серебряном окладе. Скинув шапки, перекрестившись и отвесив Богоматери низкий поклон, служилые люди вошли внутрь, в теплой передней наскоро тряхнули, Сапоги и шубы прошли дальше, в монастырь. Монастырь! Именно это и возникло в голове Удзверева, когда он увидел внушительную толпу облаченных в арясы молодых и не очень мужиков, наполняющих обширное, размером с горновитую палату, помещение. Из примерно трех сотен присутствующих всего пятеро оказались в мирском платье, Князья Сакульский и Друцкий, Боярин Висковатый, Известный Андрею как дьяк посольского приказа, И при нем без ус и отрок, Вшитом золотом ферезе со шкатулкой в руках. Да еще молодой смерть, Что подбрасывал дрова в топку из ростовой печи в углу. А разве Иван Михайлович не вопали? Шепотом поинтересовался Зверев. Я слышал сразу после взятия Казани Он с Иоанном чуть не подрался и ересь какую-то на соборе вещал. «Слышал ты завон, княже!» — хмыкнул Тимофей Кокарев, пробираясь вдоль стены в задние ряды. «Да не слышал, где он!» «Не с государем он подрался, а с митрополитом, и не за ересь, а сам митрополитов ересь и обвиняя. Тот, слышь, дозволил на иконах бесов в облике людском изображать». зато вольность его висковатый, с равными словами и хулил. Митрополит уже в отместку, собор тамошний заставил от церкви его отлучить. — Да ты что? — не поверил своим ушам друзский. — отлученный не впале Государь милостив, как-то бесчувственно, словно заучен, ответил опричник. Решил, что одной кары боярину хватит, и в приказе его на месте оставил. «Куда ты нас тащишь?» «Заметно бы больно, Андрей Васильевич. Как бы не осерчал государь, что незваные к нему в обитель заявились. Куда?» В этот миг распахнулась низкая дощатая дверь, что находилась позади висковатого. Тут попятился, сугнул посохом и склонился в низком поклоне перед высоким, широкоплечим чернецом с узкой бородкой клинышком. Отрок согнулся так резко, что задел головой дьяка, заставив того пошатнуться. Прочие же монахи лишь слегка склонили головы и попятились, образуя широкий полукруг перед простым, без изысков, деревянным креслом с низкой, голову не откинуть, спинкой. Следом за чернецом вышли несколько иноков постарше, с посохами отступили к дверям, стенам, встали перед прочей толпой. Еще двое монахов Андрею оказались знакомы. Набычившийся с рыхлым носом духовник Сильвестр и тощий, с истинно черными, словно подведенными бровями, личный писец царя Алексея Адашев. Только после их появления Зверев и догадался, что же за парень уселся в кресло. Государь Иоанн IV Васильевич. Собственной персоной.